Будто его стали выворачивать в тисках. Ничего подобного я не переживал до сих пор. Отчаяние. Жуткое какое-то. Ледяное. Умертвляющее отчаяние. Захватило меня полностью. в голове одно стучит. Могила. Ты в могиле. Зарыли сволочи. Закопали И не дернуться, не подняться Руки не повернуть, шеи не повернуть Не знаю, сколько времени я бился Будучи при этом абсолютно неподвижным В судорогах бился Ой, сколько меня выкручивало Трясло Растягивало, давило Все это было кошмаром чудовищным сном. Казалось, это предел. Дальше ничего не может быть. Дальше смерть. А теперь уже настоящая, окончательная. О, как я был наивен. В те минуты или часы я считал себя живым. Я верил, что уцелел. Выезжал. Судороги кончились вместе с одной простой мыслью. Ха, какая же это могила. Если я столько времени лежу, дышу, и даже не чувствую потопия приступов удушья. Тело сразу обмякло. Что-то мокрое, скользкое потекло под спину. Дышу? Да, дышу. Никаких проблем. Но разве разве можно дышать под землю? Насколько может хватить воздуха? Значит, значит я не в могиле? Значит, что-то другое? А что? И только тут до меня стало доходить иное. Еще более страшное. То, во что нельзя поверить. Жуткое. Я, я не дышал. Не дышал вообще. Я ощущал свое тело. Я не мог ошибиться. Грудь не вздымалась. Легкие не расширялись. Воздух не проникал внутрь меня. И не вырывался наружу. Ха. Я был трупом. Форменным трупом. Дыхляком. Это было словно раздвоение. Живой? И одновременно труп. Я проверял. Проверял сотни, тысячи раз. Сжимал зубы. Задерживал несуществующее дыхание. Ждал, когда прижмет. Не прижимало. Хоть сдерживай, хоть не сдерживай. Дыхание отсутствовало. Полностью. Чтобы успокоился, я начал считать. Сбивался, но считал до тысячи, до десяти тысяч, до ста, до миллиона. А времени не существовало. Я не знаю, сколько все это продолжалось. Это было бесконечной пыткой. Можно было подумать, что прошли годы. Что уже десятилетия я лежу бездыханный. За эту вечность я перепробовал все. Но ничто не помогало. Я оставался лежать придавленным, жалким, беспомощным трупом в черном мраке, в тишине. Я припомнил все, что читал, что слышал про закупанных заживо, про Гоголя, который вроде бы Перевернулся в гробу. Так вот, писал один дотошный гробокопатель про зомби этих живых мертвецов. Но ведь все живые мертвецы и не умирали по-настоящему. Вот в чем дело. Пускай они и были полутрупами, но ведь именно полу. Я же валялся бездыханным. Я даже понял, что никакого шевеления пальцев на руках и ногах не было, никакой задержки дыхания, это все нервы чудили. Но ведь и нервов не было, Сертовщина какая-то, ничего не было, но себя-то я ощущал, вот тогда и прозвучал впервые в моей голове голос. Меня снова скорчило от страха. но теперь ненадолго. Ты никаких слов не было. Голосом все это назвать можно было с большой натяжкой. Просто вот свет вспыхивал в мозгу. И звучало нечто, не наделенное ни высотой, ни тембром. Просто звучало. С этого момента И началось настоящее раздвоение. Я ничего не понимал. Я не сопротивлялся. Как я мог сопротивляться? Свет становилось все больше. Из моей головы он проникал наружу, струился, змеился. Хотя я точно знал. Свет никогда не змеится. Он всегда идет прямыми лучами. Но так было. И чем больше света выходило из меня, тем отчетливее происходило раздвоение. Я уже видел тело, свое собственное тело, лежащее в деревянном ящике, который игром мог бы то назвать было нельзя. Тело обернуто в дерюгу с рассеченным наполовину набитый ватом черепом. Все происходило в земле, под землей, на глубине около двух метров. И я все видел. Земля, куда бы я ни оборачивался, становилась прозрачной. Будто бы и не земля вовсе. Это потом до меня дошло. Что не поворачиваться надо было. Что я вижу сразу, во все стороны. Вижу черепа, скелеты, камни, искореженное железо, бутылки, прочую дрянь, скопившуюся здесь, внизу. А голос звучал. Он не звал. Он никуда не звал. И вообще... Никто, никуда меня не тянул, никто не управлял мною. Это было жуткое состояние. И вместе с тем я имел тело. Именно то тело, что лежало в гробу. Лишь дерюги на мне не было. Это тело полностью подчинялось моим желаниям. Я ощупал себя с головы до ног. Даже просунул ладонь в дыру в черепе. Никакой ваты и прочей мерзости в моей головы, в голове не было. Только дыра. Только что-то теплое, мягкое, упругое. И опять мелькнула мыслишка навязчивая. Может быть, жив? Может, выкарабкался? Пусть со стороны это покажется нелепым, но я не верил в свою смерть. Ха, не хотел верить, не хотел, и все. В те минуты я и думать не желал, кто меня закопал, когда, где... Что с теми двоими гадами? Что с той бабой в красном? Мне все эти мелочи казались настолько ненужными, что плюнуть и растереть. А другого мысли были. Дескать, вот она, душа моя, душонка, выползает из трупа. Ой, скользнула. Значит, есть она у меня. Значит, не на насовсем сгинул. Было даже радостно как-то, радостно и боязно. Ведь сам-то я, тело мое бездыханное, труп, лежал в гробу. А такая картина не каждому понравится. И главное, никаких тоннелей, никаких коридоров. Мне казалось, что вот-вот меня вынесет наверх, сквозь толщу земли, что я опять окажусь среди живых, что там сейчас... Что там сейчас? День? Ночь? Ничего-то я не знал. Я одновременно чувствовал себя всемогущим и необычайно легким, как будто воздушным шариком. Ну и рванул был туда, <смех> Как бы не так. Словно свинцовая плита навалилась. Пригнула, прижала. И ни единый змеящийся лучик сквозь нее не пробился. А голос... Вдруг так зазвучал на одной высокой ноте, как циркулярную пилу возле самого уха. Да что там возле уха? Прямо в башке завели! Врубили на полную мощность. Я оторопел, даже растерялся. Это сейчас вспоминаю, хрохорюсь, прикидываю и так, и эдак. А тогда не было вовсе ни растерянности, ни собранности. Жуть была. Но свет-то прет, лезет прямо из меня. Может, это я сам? Я сам и был этим светом. Там трудно было разобраться. Только повело вдруг в сторону. Быстро. Словно в воде плыл. Сквозь все эти кости полузгнившие. Доски трухлявые, далеко от своего гроба. А потом наверх, и снова плита свинцовая. Не пускает. Я в другую сторону, подальше, за ограду Кладбищенскую, через коренья, прутья, кирпич, битый вверх. Не тут-то было. Метался, как бешеный. Рвался, суетился, все хотел выскочить, выбраться об этом понял, не выйдет. Дорога одна. Вниз. От когда надавила по-настоящему. от когда прижала. Никогда в жизни я не ругался столь остервенела. Меня просто выворачивало наизнанку. Я проклинал все на свете, не понимая, за что мне выпала такая жуткая участь. Пускай сейчас а во мне скажут, дескать, тупой бестолочь. Все, дескать, сразу было понятно. Да я презираю этих умников. Их бы загнать в могилу, их бы придавить свинцовой плитой. Хотя я не знал, свинцовая она или нет. Это уже потом, спустя год. Я сам себя представил безмозглый рыбиной, которая зимой бьется в нарост льда над собою, пытаясь выскочить наружу. Но тогда я ни черта не представлял. Я бился башкой, всем телом а невидимую преграду, рвался на свет. Я не чувствовал собственной боли, как будто башка была не моей, деревянной.